Голова 36. -я. Среди серебряных трав и пролитой крови. Фри очнулась на берегу озера. В голове страшно гудела, словно там обосновался целый рой озлобленных ос. Шипя, она пошевелилась, пытаясь собрать себя из осколков памяти. Стоило вновь увидеть горящие зелёные глаза, как девушка тут же пришла в себя и села, глядя на свои руки. Наручи были при ней. Фри попыталась их снять, но мгновенно вспомнила слова хранителей. По их заверениям, наручи — ее кровное оружие. От этого Фри стала только Гаже. Она всегда мечтала призывать его, но только не так. Не в столь непонятной ситуации. Но если это кровное оружие, то значит, что и испарить его — тоже дело несложное. У других ведь получалось, верно? «Поделись своей силой!» «Иначе я убью всех, кто пришел с тобой!» Фриса дрогнулась. Ее едва не старшнило. Грей не блефовал. Она ни минуты в этом не сомневалась. Он смеялся ей в лицо. Скалился. «Это происходит так долго, что он уже устал. Я устал. Раз за разом, раз за разом!» Девушка поднялась на нетвердые ноги. «Сталкиваемся и разлетаемся в бесконечности вариаций!» Подобрав с камней сюртук и пояс, Фри дрожащими руками принялась одеваться. «Я устал гоняться за тобой». Лестница все еще была на месте. «Устал скитаться в вечности». Фри грохнулась на колени. Голова кружилась и страшно мутила. «Мне больно находиться здесь. Так больно, и все из-за тебя». Ступенька за ступенькой. Но если я тебя убью, ничего ведь не изменится, так? Ты единственная, кого нельзя поглотить. Шаг за шагом. Фри даже не потрудилась включить фонарь. Просто шла на далёкий свет. Дрянь! Если бы я только мог! Я близок, ближе, чем когда-либо! Впереди блеснула трещина прохода. Мы закончим это вместе. Как и начали. Выбравшись из оврага, Фри снова упала трясущимися руками, упершись в землю, отчаянно сжимая ее до боли в пальцах. Ей хотелось расплакаться. «Смотри широко на гаснущий мир. Смотри на то, как он обратится мной». Почему было так страшно? Глаза Грея выгрызали ей душу, пожирали все то, чем она являлась. Такое она чувствовала лишь в подвале универсариума, когда пришло видение с воротами. «Что я наделала?» Потрясённо шептала она. Грей сунул нож ей в руки, порезав ладонь. Заставил использовать энергию. И она это сделала. Наполнила лезвие тёмно-пурпурным мерцанием. Волны озера метались, как при шторме. А затем пришла темнота. Фри Аль-Мавет. Нет, ей не почудилось. Они правда так её назвали. Всю жизнь, что Фри себя помнила, она ни минуты не сомневалась, что имя ей навеялось. Пришло откуда-то свыше. Она была уверена, что оно связано со свободой от прошлой жизни. Смотрелось так логично и красиво. Но Фри просто не расслышала до конца. Выходило так, да? И откуда это имя? Что оно значило и для кого? Фри не знала, сколько времени провела без сознания. Рана на руке продолжала болеть. Внезапно протекторша почувствовала к ней и к себе такое омерзение что засыпало порез каменной пылью, даже не думая о новом заметном шраме. Лишь бы гудение прекратилось. Слабое, и бесполезное. В отчаянии думала она. До крови закусив щёку, фри заставила себя встать. Всё ещё не зная, что конкретно она натворила и что это за собой повлечёт, девушка решила найти остальных, предупредить их. Она сделала несколько нетвёрдых шагов и увидела поваленные деревья и разъеденную землю. Значит, Грей был здесь. Фри почувствовала недоброе. Пройдя ещё немного, она остановилась. Сначала увидела кровь в серебристой траве, а затем тело протектора. Сердце резко оборвалось вниз. Ноги едва гнулись. Руки оледенели, этот холод распространялся по венам всё выше и выше, выдавливал любую мысль из головы. Она уже заранее чувствовала, что это был Стефан. И, уверившись в этом, протекторша осела рядом с ним. Ее пробило озноб. Она не могла оторвать взора от страшных глубоких ран. Что-то разодрало форму у шеи, спороло мясо на горле до самых костей. Бледное лицо Стефа покрывалось брызгами еще не запекшейся крови. Фри коснулась остывающей щеки. Это все походило на страшный сон. Так не должно было случиться, только не подобным образом. И вдруг что-то в ней надломилось. Громко лопнула последняя струна. Все превратилось в удушливый и кислый комок, намертво сдавивший горло. Стиснув зубы, Фри уткнулась лбом в грудь Стефа и содрогнулась от слез. Снова смерть. Все они уходили. И каждый раз безумно больно для Фри. Она попыталась использовать эфир. Ей же удавалось воскресить птицу в детстве, почему бы не оживить целого человека? Вот только поганые силы все еще не желали слушаться, когда Фри этого хотела. От этого она возненавидела их еще сильнее. Бесполезная! Стеф был прав, когда назвал ее так давным-давно. Фри не могла выносить вида друга, чей взгляд намертво застыл в пустоте. Отвернувшись, она обхватила руками колени и стала покачиваться, словно ребенок. Слёзы не останавливались. Фри тихо всхлипывала. Спрятав лицо, тонула в горе. Зачем ей вообще эти силы, если она не могла спасти даже близких ей людей? Фри показалось, что она столько не успела сказать Стефу. Всё ведь только-только стало хорошо, разве нет? Нужно было мириться раньше. Нужно было быть умнее. Просто сообразить, что протекторы долго не живут, и всё может закончиться так. Почему он оказался здесь? «Где остальные? Почему не спасли? Почему? Почему? Почему? Почему?» Слёз становилось всё больше. Фри не знала, сколько прошло времени. Мышцы уже затекли, но плакать она не переставала. Нужно было идти. Отыскать других. Но у неё не осталось сил. Чья-то рука осторожно коснулась её плеча. Фри вскрикнула от испуга и с разворота треснула Стефа по лицу. Тот, охнув, откинулся на спину, зажимая глаз. Протекторша ошалела, вскочила, тыкая в него пальцем. «Ты... ты... черт, больно!» отозвался он, садясь ей, ощупывая скулу. «Ты жив!» Фри трудом смогла выдать даже такую связную мысль. Стефан помедлил. Она не могла оторваться от залитой кровью формы и разодранного воротника. Рана исчезла. Фри затрясло. «Это же не я, а ты сам!» Вдруг поняла она. «Не надо было тебе это, конечно, видеть». Отозвался он, помрачнев. Воздуха в груди не хватало. Легкие были готовы лопнуть от волнения. Но, поймав усталый взгляд Стефа, Фри снова присела рядом. Ошеломленно разглядывая его, точно видела в первый раз. Он сильно смутился, но взгляда не отвел. «Ты из-за меня, что ли, ревела?» «Ты был мёртв! Ты... Ты...» Стефан вдруг сделался виноватым. Фри хотелось так много сказать, но... Вместо этого она с облегчением подалась вперёд и крепко стиснула водолея в объятиях. Тот сначала замер, и, только пересилив себя, обнял её в ответ. Аккуратно, точно, держал в руках хрупкую реликвию. «Что произошло?» — спросила она. «Ах...» «История долгая и неинтересная». Стефан осторожно отстранил Фри и с задумчивым видом произнёс. «Хотя теперь она кажется мне яснее». «Стеф, ты умер! У тебя глотка была разорвана и... срослась!» «Ага. Опять придумывать объяснение, откуда столько крови». «Расскажи всё». «Ты разочаруешься во мне. Уродливый дар». «Не неси бред». «Я хочу знать!» – потребовала она, и как только он отвёл глаза, надавила. «Стефан, ты можешь мне доверять? Я обещаю, что буду молчать и приму всё как есть!» Что-то в её тоне заставило Стефа Траурна вздохнуть и достать пачку сигарет. «Ладно, давай предположим, что я так долго протянул на нашей работе не из-за фантастических навыков и красивых глаз».